Глава 8. Город Ирода Великого. Иерусалим – самый знаменитый из восточных городов, а не только из городов Иудеи. Плиний-старший – естественная история. Римляне, занявшие Иерусалим в 63 году, в ходе конфликта между Антипатром II и Иоанном Герканом II с одной стороны и Аристабулом II с другой, сами не были застрахованы от внутренних дрязг. После распада первого триумвирата разразилась гражданская война 49-45 годы до нашей эры, которая началась с борьбы Гая Юлия Цезаря и Гнея Помпея за единоличную власть над Римом. Амбициозный антипатр надеялся сохранить за собой высокий пост и не прогадал, переметнувшись к Цезарю, когда тот победил соперника в решающей битве при Фарсале 48 год до нашей эры. В следующем году антипатр и понтийский царевич Митридат Пергамский спасли Цезаря из осажденной Александрии. Цезарь даровал антипатру римское гражданство, освободил его от налогов, осыпал почестями и вскоре назначил первым римским прокуратором иудеи, то есть чиновником, руководившим провинцией. Далее антипатр сделал своих сыновей Ирода и Фазаэля тетрархами, главами регионов в рамках вверенной ему провинции. Фазаэль получил Самарию, а Галилею и Перею. Перея Галад — историческая область на Ближнем Востоке, расположенная в основном на территории современной Иордании. Первосвященник Иоанн Геркан II в 47 году до нашей эры удостоился титула этнарха — лидера этно-конфессиональной группы и правителя народа, покоренного римлянами. Тем самым семья и потомки Геркана были официально лишены монархического звания. Отныне положение антипатра II в Иудее никем не оспаривалось. Помимо дружбы с Цезарем, прокуратор обладал железным аргументом в любых спорах. Он всегда был верен Риму, и римляне не вмешивались в еврейские дела. Иосиф Флавий отмечает, что благодаря обретенным привилегиям антипатр отстроил городские стены Иерусалима, разрушенные еще Помпеем. Также прокуратор установил в Иудее порядок, усмиряя волнение и угрожая стать суровым хозяином вместо мягкого правителя, если народ вздумает бунтовать. Впрочем, через несколько лет и прокуратор, и его высокий покровитель погибли. Цезаря зарезали на заседании сената 44 год до нашей эры, а Антипатра отравил давний враг 43 год до нашей эры, когда в Риме к власти пришел второй триумвират. Второй триумвират. 43-32 годы до нашей эры политический союз, образованный после убийства Цезаря, в состав которого входили Октавиан, будущий император, позже переименованный в Октавиана августа Марк Антоний и Марк Эмилий Липит. Ирод и Фазаэль стали управлять иудеей совместно и почти сразу же столкнулись с мятежом, который спровоцировал Антигон, сын Аристабула II. Все началось так. Некогда проиграв Антипатру, Арестабул с семьей томился в заточении в Риме, но потом смог бежать, поднял бунт в иудеи и снова попал в руки римлян. Его повторно отвезли в Вечный город и держали в тюрьме до 49 года до нашей эры. Цезарь освободил узника и послал его во главе двух легионов в Сирию против Помпея, но сторонники последнего расправились с Арестабулом. Спустя 6 лет после этих событий из римского плена вырвался сын опального монарха Антигон. Время тогда царило смятение после убийства Цезаря, и Антигон, улучив момент, не только покинул темницу и город, но и обратился к парфянам. За возвращение государства своих предков он посулил потенциальным союзникам много денег и 500 самых красивых евреек. Воинственные парфяне, которые регулярно громили римские легионы, согласились и в 40 году до нашей эры осадили Иерусалим. Поначалу Ирод и Фазаэль успешно оборонялись, но захватчики проникли в город. В результате стычек на рыночной площади и ожесточенных уличных боев антигоны загнали на Храмовую гору. По иронии судьбы, его отец Аристобул II подвергся такому же унижению. Солдаты Ирода также одержали победу, по крайней мере, в одной вылазке за пределы Иерусалима, где они, по словам Иосифа Флавия, обратили в бегство многие десятки тысяч. Но тут прибыло парфянское подкрепление. 500 всадников прискакали к городским стенам, и гораздо более крупная армия расположилась на севере, в Галилее. Фазаэль принял вражескую делегацию, и его уговорили отправиться вместе с первосвященником Иоанном Герканом II на встречу с парфянским полководцем Варзафарном. Бдительный Ирод предпочел остаться в Иерусалиме, и его подозрения оправдались. Парфяне взяли Фазаэля и Геркана в плен, нарушив договоренности. Узнав об этом, Ирод покинул Иерусалим под покровом ночи и в сопровождении хорошо вооруженного эскорта двинулся в Рим, просить помощи у Сената. По дороге Ирод получил известие о том, что его брат Фазаэль покончил с собой в плену, и что Антигон отрезал Геркану второму уши. Изуродованный таким образом Геркан по иудейским правилам больше не мог служить первосвященником. Антигон занял Иерусалим и взошел на престол. Хасмонейский царь снова правил иудеи, но его правление было недолгим. Ирода встретили в столице с большими почестями, ибо он, потомок и наследник человека, преданного Риму, защищал от парфянского вторжения земли, покоренные римлянами и включенные в состав римского государства. Когда Ирод выступал перед сенатом, его поддержали могущественный триумвир Марк Антоний, тот самый, что был любовником Клеопатры, последней правительницы эллинистического Египта из дома Птолемеев, и другие патриции, в том числе будущий император Октавиан Август. Сенаторы, потрясенные их пылкостью и красноречием, присвоили Ироду титул «царя иудейского», тем самым произведя его из заурядного наместника «вассалы», Новоиспеченный монарх немедленно отправился назад, создавать свое царство. Тем временем Иудея принадлежала парфянам, и население признавало царем Антигона из венценосной династии Хасмонеев. Ирода ожидала упорная борьба. Вернувшись в номинально свои владения, то ли в сороковом году до нашей эры, то ли в 39-м году до нашей эры, этот повелитель, позже нареченный великим, отвоевывал город за городом. Только в 37 году до нашей эры Ирод приготовился к взятию Иерусалима. Осада началась через три года после того, как Сенат провозгласил его царем. Ирод разбил лагерь возле северной стены города в самом уязвимом месте, как неоднократно показывала история. В его распоряжении было огромное войско, сформированное Гаем Сосием, проконсулом Сирии, по велению Марка Антония. Кроме того, иудейский царь по собственной инициативе привел еще 30 тысяч человек – галилеян, думеян и сирийцев, а также различных наемников. Все они собрались у стен Иерусалима, составив армию из 11 легионов, вооруженных пехотинцев и 6 тысяч всадников с подкреплениями из Сирии, пишет Иосиф Лавий. Несмотря на превосходящие силы неприятеля, евреи намеревались защищать Иерусалим до последнего вздоха. Он пал лишь спустя пять месяцев. Летом 37 года до нашей эры солдаты Ирода и Сосия прорвали оборону, взяли город штурмом и утопили его в крови. Иерусалимцев резали повсюду. На улицах, в домах и даже на священной храмовой горе. Не было сострадания ни к младенцам, ни к состарившимся и не щадили слабый пол, сокрушается Иосиф Флавий. Никто не удерживал их руки от убийства. Они набрасывались на лиц всех возрастов, безразличия, как если бы они были сборищем безумцев. Вскоре столица Иудеи запылала, но храм чудом уцелел. Антигон сдался Сосию и, закованный в цепи, предстал перед Марком Антонием. Ирод твердил, что Антигон должен умереть. Марк Антоний не спорил. Последнего хосмонейского царя выпороли и обезглавили. Так Ирод снова обрел контроль над Иерусалимом и Иудеей. На этот раз он правил 30 лет. На протяжении веков лишь немногие монархи, движимые ревностью и подозрительностью, истребили больше родственников и других людей, чем Ирод. И все же в истории Святой Земли не было более великого строителя, чем он. Ирод оставил после себя несколько городов. Например, Антипатриду, посвященную отцу, и Фазелиду, посвященную брату. Он преобразил древний Иерихон и восстановил Самарию, Шамрон, старую столицу Северного Израильского царства, основанную нечестивым царем Амврием в IX веке до нашей эры и пребывавшую в запустении с периода Ассирийского завоевания. При Ироде город именовался Севастий-Себастией. На Средиземноморском побережье Ирод построил Кесарию Приморскую, С амфитеатром и ипподромом, рынком, дворцами, подземной канализацией, акведуком и невероятно технологичным для той эпохи портом. Город был назван в честь Октавиана Августа, первого императора Рима. Слово «цезарь» в русскоязычной традиции «кесарь» использовалось в Древнем Риме как имя-титул со времен Августа, который помог царю покорить Иудею. Сейчас Кесария Приморская – это израильская Кесария, а самый известный ее уроженец – византийский летописец Прокопий Кесарийский, который являлся очевидцем ключевых событий в истории Византии, в частности, возведения Собора Святой Софии в Константинополе. Об этом в книге Марии Кича «Стамбул. Перекресток эпох, религии и культур». Кроме того, Ирод замостил несколько дорог, воздвиг крепости Махерус, Александрион, Герканию, Иродион, Есивон, Газу и Масаду, а также беломраморный храм Августа в Кисарии и святилище в Хевроне над пещерой Махпела, где похоронены ветхозаветные патриархи. Но главные проекты Ирода находились в Иерусалиме, чье население оценивалось в 30-40 тысяч жителей, и еще тысячи людей стекались сюда во время религиозных праздников. Монарх превратил полуразрушенную цитадель Хасмонеев в массивную крепость Антонию, названную в честь его римского покровителя Марка Антония. Она стояла в северо-западном углу Храмовой горы и предназначалась для охраны святилища, а внутри размещался римский гарнизон, наблюдавший за храмом и окрестностями. Антония пригодилась римлянам, когда грянула Первая Иудейская война. Другое помпезное здание, дворец Ирода на западном холме, защищали три огромные башни, которые повелитель окрестил Фазаэлем, Мариамной и Гиппиком, по именам брата, жены и друга соответственно. Мариамна принадлежала к династии Хасманеев, свергнутой Иродом. Она являлась дочерью Александра Яная II и Соломея Александры, и, следовательно, внучкой Иоанна Геркана II. Мать Марианны, желая спасти царский род, решила выдать ее за молодого Ирода, бывшего в то время тетрархом Галилеи. Обручение вскоре состоялось, но брак удалось заключить только в 37 году до нашей эры, когда войска Ирода при поддержке римлян штурмовали Иерусалим. Красивая и умная женщина имела колоссальное влияние на сурового деспотичного мужа. Например, по просьбе супруги, Ирод сделал первосвященником ее брата Аристабула II. Ирод обожал Марианну, что, впрочем, не мешало ему расправляться с ее родственниками, заподозренными в интригах и измене, так позже Арестабула утопили. Марианна не стеснялась упрекать мужа в истреблении своей семьи, и, наконец, иудейский правитель по наущению собственной матери казнил жену, поверив, что та собирается его отравить. После этого, как отмечает Иосиф Флавий, «любовь царя к ней возросла еще более, чем то было когда-либо раньше». Ирод искал утешение в охоте и пирах, но безуспешно. Тоскуя по морям, не он воздвиг в Иерусалиме башню, причем, по словам Иосифа Флавия, царь счел уместным, чтобы башня, названная в честь женщины, превосходила по украшению башни, названную в честь мужчины. Северо-восточная башня дворца Ирода с V века стала известна как башня Давида. Это название впервые использовали византийские христиане. Они по ошибке приняли западный холм за гору Сион и потому были уверены, что на месте резиденции Ирода прежде стоял дворец царя Давида. Словосочетание «башня Давида» византийцы позаимствовали из песни песней Соломона, сына Давида. «Шея твоя, как башня Давида, сооруженная для оружий, тысяча щитов висит на нем». Все щиты сильных. В XIX веке башни Давида именовали уже османский минарет XVII века на другой стороне бывшего дворцового комплекса. Он возвышался на основании единственной уцелевшей башни из трех. А в 1967 году это название было официально утверждено для всей крепости. Помимо цитадели Антонии и царского дворца, в Иерусалиме появились и иные сооружения – Амфитеатр, ипподром, монументальные ворота и лестницы, ведущие на храмовую гору, а также мавзолей, где упокоились останки Фазаэля, по легенде, башня мавзолея не уступала по высоте Александрийскому маяку, одному из семи чудес Древнего мира. Но самым любимым детищем Ирода являлся роскошный второй храм. Царь приступил к его реконструкции около 19 года до нашей эры. Второй храм был воздвигнут в 516 году до нашей эры Зарававелем и другими евреями, вернувшимися из вавилонского плена. Ко времени Ирода ему исполнилось почти 500 лет, и он порядком обветшал. Ирод решил не только восстановить здание, но и расширить его. Монарх мечтал снискать славу Соломона, а его храм должен был превратиться в восьмое чудо света наряду с пирамидой Хиопса, висячими садами Семирамиды, статуей Зевса в Олимпии, храмом Артемиды в Эфесе, мавзолеем в Галикарнасе, колоссом Родосским и Александрийским маяком. Для реализации грандиозного плана пришлось в два раза увеличить платформу, на которой стоял храм, и в итоге ее площадь превысила 14 гектаров, то есть приблизительно равнялась площади 19 футбольных полей. Форум в Риме был в два раза меньше, Акрополь в Афинах в пять раз меньше, а самый масштабный храмовый комплекс древнего мира, египетский Карнак, лишь на треть больше. Для поддержания платформы Ирод окружил храмовую гору подпорными стенами, их остатки видны и в наши дни. Считается, что размеры платформы соответствовали размерам нынешней священной зоны Харам Аш-Шариф на вершине храмовой горы, где находятся мечети Куббат ас купол скалы и Аль-Акса. При Ироде пространство под храмом пустовало, но пол здания и платформу храмовой горы снизу поддерживали сводчатые арки, столбы и колонны. Этот своеобразный подземный колонный зал окрестили Соломоновыми конюшнями, хотя он не имеет никакого отношения к царю Соломону и использовался в качестве конюшен лишь крестоносцами в XI-XIII веках. На столбах сохранились отверстия для колец, которым привязывали лошадей. Соломон же изначально упоминался в том смысле, что прежде на месте второго храма располагался воздвигнутый им первый храм – В 1996 году Соломоновы конюшни были переоборудованы в мусульманский молитвенный зал Аль-Марвани. Вокруг храмовой горы находились портики, крытые галереи, образованные колоннадами и способные вместить несколько тысяч человек. Люди собирались здесь, чтобы послушать какого-нибудь мудреца. Каждый портик имел двойной ряд колонн, вырезанных из монолитных каменных блоков. В восточном портике, именуемом Соломоновым притвором, проповедовал Иисус Христос. Там он ребенком беседовал с учителями, а позже свидетельствовал, что был сыном Божьим, И там же иудеи едва не побили его камнями. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 22-39. Несмотря на то, что с момента освящения оригинального второго храма минуло около 500 лет, Ирод сберег некоторые характерные для него элементы, например, ворота Шушан, обращенные на восток в сторону Сус, столицы Ахименицкой империи, где, согласно Ветхому Завету, разворачивались истории пророка Даниила, персидского наместника Неемии и ряда других библейских персонажей. Персонажей. Люди, строившие эти ворота в VI веке до нашей эры, хорошо помнили Шушан, Сузы. Ибо недавно переселились в Иерусалим по воле Кира II Великого. Над храмом Ирода трудились 10 тысяч мастеров. Среди них была тысяча священников, которые прошли обучение на каменщиков и плотников и действовали во внутренней сакральной части здания, дабы избежать ее осквернения. Тысяча повозок перевозила материалы, приготовленные царем заранее, дабы обеспечить непрерывность религиозных служб. Работа над всем храмовым комплексом заняла минимум 46 лет. Украшение внешних дворов и отделка многих элементов продолжалось свыше 80 лет, даже после смерти царя. На возведение галерей и портиков, а также обустройство внешней территории потребовалось 8 лет. Этим с энтузиазмом занимался сам Ирод, но корпус храма был завершен всего за полтора года и освещен примерно в 10 году до нашей эры. Впрочем, реконструированный и кардинально измененный храм по-прежнему именовался Вторым, хотя он представлял собой третье масштабное культовое сооружение на Храмовой горе. Евреи говорили, что тот, кто не видел храма Ирода, никогда в жизни не видел красивого здания. Ни одно сооружение на свете не могло сравниться с этим непревзойденным архитектурным чудом по размаху и великолепию. Во-первых, храм насчитывал более 45 метров в высоту, для сравнения высота монументальной мечети Кубат-Ас-Сахра – около 30 метров. Во-вторых, он был построен из отполированного белого мрамора, а фасад облицевали огромными золотыми пластинами. И люди, которые смотрели на него в лучах солнца, могли ослепнуть и отводили глаза, не выдержав столь яркого сияния. Издалека же храм представлялся странникам, приближающимися к Иерусалиму, заснеженной горой. Впрочем, невзирая на роскошь, дизайн храма оказался практичным. По словам Иосифа Флавия, на его крыше были шипы с острыми концами, дабы птицы не сидели там и не оставляли пятен. Конечно, в храме Ирода царила особая духовная атмосфера, отличная от духовной атмосферы его предшественника. Здесь отсутствовали ковчег Завета, урим и тумим, упоминаемые в Библии предметы, с помощью которых иудейский первосвященник обращался к Богу с вопросами. Они находились внутри наперсника, нагрудника, который был элементом первосвященнического одеяния. В Библии нет описания урима и тумима, либо способа их использования. Этимология этих слов также неясна, обеспечивающая прямой контакт с Богом и прочие священные предметы, утерянные либо украденные за столетия библейской истории. Но все же это было место откровения, и Иисус признавал его Домом Господним. В последние годы жизни Ирод страдал от лихорадки, язв кишечника и боли в толстой кишке. Его ноги опухли, живот воспалился, дыхание было затруднено, огниение гениталий, как отмечает Иосиф Флавий, произвело червей. Властелин иудей умер в четвертом году до нашей эры, но незадолго до кончины он приказал прикрепить над входом в храм изваяние орла, символ могущества Рима и его господства над Иудеей. Это нарушало религиозные правила, запрещавшие изображение живых существ в священном городе. Когда Ирод лежал на смертном одре, группа еврейских юношей, подстрекаемая двумя уважаемыми раввинами, спустилась с крыши храма на веревках и срубила орла. Некоторым удалось скрыться, но охрана схватила 40 человек, причастных к Демаршу. Ирод, будучи одной ногой в могиле, приговорил всех арестованных к смерти. Раввинов и тех, кто сбил изваяние, сожгли заживо. Остальных казнили более гуманными способами. Во время Песаха того года, когда царь почил в Бозе, в Иерусалиме начались беспорядки, главным образом в знак протеста против казней, но Ирод Архилай, сын и наследник покойного, подавил их быстро и безжалостно. Сегодня мало что в Иерусалиме напоминает об амбициозных проектах Ирода, которого нарекли великим уже после смерти. Почти все его постройки были уничтожены римлянами в 70-м году. Уцелели только фрагменты подпорных стен храмовой горы, фундамент дворца и основание одной из башен, расположенной за явскими воротами в старом городе. Грозный правитель Иудеи скончался накануне новой эпохи, которая в западной традиции отсчитывается от рождения Иисуса Христа – мальчика из Назарета, выжившего вопреки легендарному распоряжению убивать всех еврейских младенцев мужского пола. Пожалуй, это самый известный и, судя по всему, неправдоподобный поступок Ирода, призванный завершить его образ кровожадного чудовища. Впрочем, библейское повествование чаще и насказательно, нежели исторично».